Часть третья 51 Брин Свидание с Домиником было ошибкой. Я видела обручальное кольцо у него на пальце, убедилась, что он не свободен, и все равно согласилась поехать с ним. Я не вправе перекладывать на него вину за собственные решения. Да, я мечтала с ним встретиться, однако в лаунж-баре он вел себя совсем не так, как в ресторане Франко. Его реакция на предложение фокусника и разговоры о матери меня смутили, но я закрыла на это глаза. Других странностей в его поведении я поначалу не заметила. Мне понадобилось время, чтобы как следует восстановить в памяти события того вечера и той ночи, проанализировать мельчайшие детали и разобраться с неясными моментами. К примеру, я вспомнила, Доминик часто смотрел по сторонам, Глаза у него так и бегали. Он обращал внимание на всех и каждого, но тогда я рассудила, что это просто особенность его характера. Тяжелое детство, самоубийство матери, чему тут удивляться? К тому же я и раньше встречала излишне осторожных людей. Да и как тут расслабишься, если живешь в стране, где в любое помещение может свободно войти человек с автоматом и расстрелять всех без разбора? Так устроен мир. Приходится сохранять бдительность и держать ухо востро. Но, казалось бы, тем вечером Доминику было нечего опасаться, если только он не пытался что-то скрыть. Именно это и выяснилось позднее, а я по глупости игнорировала тревожные звоночки. Пила фруктовые коктейли и расслаблялась все больше и больше. Я полностью доверилась Доминику совсем как в юности, И все же меня одолевало смутное беспокойство, из-за которого я предприняла дополнительные меры предосторожности, хотя в этот момент не считала их таковыми. Конечно, Доминик Бейкер — моя школьная любовь, просто с возрастом люди меняются и не всегда в лучшую сторону. Я делала фотографии, в том числе и в отсутствие Доминика, дважды проверила. Работает ли приложение «Зеленая точка», чтобы Шавон видела, где я нахожусь? На то и друзья, чтобы выручать друг друга. И Шавон меня не подвела. Не будь моя подруга из тех, кто вечно ждет неприятностей и видит в людях худшее, пока не доказано обратное, я бы погибла. Я жива только благодаря ей. Мы с ней составили план, чтобы наказать человека, который чуть не убил меня, и, взявшись за это дело, осознавали, что рискуем. Теперь Шавон пропала, и будь я проклята, если она погибнет из-за моей жажды мести. Я вскидываю пистолет, едва удерживаясь от искушения приставить его к колбу Джалин Бейкер. Пришлось проникнуть через изгородь позади участка». И очень надеюсь, что меня не заметили из патрульной машины, припаркованной перед домом. Джалин открывает рот, собираясь поднять крик, но я подношу палец к губам. Не, шуметь не надо. Джолин сжимает губы и отступает на шаг. Я держу ее на прицеле, захожу в огромный дом, где живет эта женщина, и свободной рукой закрываю за собой дверь. Джалин. «Где твой муж?» Та нервно сглатывает. «Не знаю». «Не знаешь? Или не хочешь говорить?» «Честное слово, не знаю». Теперь ее голос звучит жалобно. Она едва заметно поворачивает голову. «Я тоже смотрю в ту сторону. Похоже, там кухня. Я делаю шаг вперед. джалин пятится, и я замечаю на столе сумку от Сен-Лорана». Иди на кухню и закрой окна, приказываю я. Она торопливо задергивает шторы, затем поворачивается ко мне, и я указываю на стул. Садись. Джалин опускается на стул, не сводя глаз со своей сумки. Где-то наверху шумя в трубах течет вода, значит на втором этаже кто-то есть. Жена Доминика лжет, как будто заметив, что я прислушиваюсь, Джалин выпаливает. Я собиралась принять ванну потому вода и льется. Если хочешь, отведу тебя туда, сама увидишь. Пропускаю ее словами мимо ушей. Так им и надо, пусть весь дом затопит. Указываю стволом на сумку. Твой смартфон там? Да, — отвечает жена Доминика. Доставай. Она тянется за сумкой, расстегивает ее и роется внутри. Вскидываю пистолет на случай, если она решит сделать какую-нибудь глупость, например, вытащить собственное оружие. Как только Джалин достает смартфон, шагаю вперед и вырываю сумку у нее из рук. Разблокируй телефон, приказываю я. Джалин тычет в дисплей дрожащими пальцами. Наконец она вводит пароль, и я, придерживая сумку под мышкой, забираю у нее айфон. Захожу в приложение зеленая точка и вижу имя Доминика. Жму на него, и на экране появляются координаты где-то в 45 минутах езды отсюда. Брин. Обращается ко мне жена Доминика, и я бросаю на нее взгляд. Что случилось? Ее глаза лихорадочно блестят, а вода на втором этаже все льется. У него моя лучшая подруга, отвечаю я. В каком смысле? В прямом Доминик ее похитил. Я ей и писала, и звонила, а она не отвечает. Зеленую точку я тоже проверяла. Последнее известное местонахождение Шавон — возле мотеля. Я там все облазила, пока не отыскала ее телефон под деревьями. Видимо, Доминик бросил его туда, прежде чем увести мою подругу. Джалин качает головой. — Нет, Доминик на такое не способен. Я прищуриваюсь. — Ты удивишься, когда узнаешь, на что способен твой муж. Чтобы спасти свою ничтожную задницу, он пойдет на все. — Для тебя это не должно быть сюрпризом, Джолин. С тобой он тоже обращается жестоко. Сгорая от стыда, Джалин опускает голову. — Не знаю, зачем Доминику похищать твою подругу, но клянусь, я здесь ни при чем. — Ну да. Я кладу ее телефон в карман. Подробности обсудим в машине, пока будем ехать к Доминику. Это не предложение. У Джолин в буквальном смысле нет выбора. Дрожа как осиновый лист, она встает со стула. «Можно я хотя бы выключу воду в ванной?» Смотрю на жену Доминика, она испуганно переминается с ноги на ногу. Если честно, мне жаль эту женщину. Судьба ее обделила. Джалин не виновата, что ее муж лживый подлый манипулятор. Со вздохом киваю в сторону лестницы. Оживившись, Джолин бежит наверх. Иду следом, нацелив пистолет ей в спину, — Невольно обращаю внимание на интерьер второго этажа, просторный коридор, абстрактные полотна на стенах и множество дверей. У Доминика есть такое богатство и красавица-жена в придачу, но всех этих благ он не заслуживает. Джалин заходит в спальню с кремовыми стенами и бежевым покрывалом на кровати и скрывается в ванной. Заглянув туда, смотрю, как она закручивает краны. Ванна наполнена водой больше, чем наполовину. Джолин поворачивается ко мне, нервно ломая руки. «Раз уж мы здесь, обуйся», — говорю я. Жена Доминика кивает, проходит мимо меня и ныряет в смежную гардеробную. Взяв пару кроссовок для бега, Джолин надевает их, и я велю ей идти в гараж. Как только садимся в машину, ставлю телефон на подставку, чтобы Джолин снова ввела пароль. Она печатает. И я запоминаю 03 — 03-06-84. Надо думать, дата ее рождения. Муж и жена — одна сатана. Доминик выбрал пароль по тому же принципу. Бросив на заднее сиденье свой рюкзак, забираюсь следом. А теперь запоминай правила. Начинаю я, пока Джалин открывает ворота гаража и заводит двигатель. Руки держать строго на руле, чтобы я их видела. Ехать по навигатору, ни на что не отвлекаясь, на людей в других машинах не смотреть и не останавливаться, никаких мне надо в туалет и все такое прочее. Мы едем спасать мою подругу. Хоть одно неверное движение, и я всажу пулю тебе в голову, я не шучу, Джалин. Но откуда ты знаешь, что твоя подруга находится там же, где и доминик? спрашивает Джалин. Не уверена в этом. Но мне известно наверняка, что он увез ее, и если он увидит, что я взяла тебя в заложницы, то, может быть, ее отпустит. Джалин судорожно всхлипывает и качает головой. «Нет, это цирк какой-то. Во что он меня втянул?» Я резко прижимаю дуло пистолета к ее затылку. «Едем!» «Брин, это безумие. У нас перед домом дежурят полицейские» увидит, как ты грозишь мне пистолетом, и... «Ничего, пригнись, вперед!» Вздрогнув, Джалин вцепляется в руль и жмет на педаль газа. Пригибаюсь, и хотя я играю роль плохой девчонки, сердце стучит, как барабан. Джолин переезжает через лежачего полицейского, и вот мы на главной дороге, где, как неизвестно, припаркована машина шерифа. «Если меня заметят, я пропала». Если Джалин хоть жестом даст понять, что в машине она не одна, меня пристрелят, и я не смогу спасти Шавон. Слежу за Джалин через зазор между сиденьями. Она глубоко сосредоточена и держит руки на руле, одну напротив другой, как я и велела. Вот Джалин поворачивает руль, но тут кто-то начинает сигналить. Вспыхивают синие и белые огни, и мое сердце уходит в пятки.